окно Недавно тёмную порою, когда пустынная луна текла туманною стезёю, я видел деву у окна. Одна задумчиво сидела, дышала в тайном страхе грудь. Она с волнением глядела на тёмный под холмами путь. "Я здесь", шепнули торопливо. И дева трепетной рукой окно открыла боязливо. Луна покрылась темнотой. Счастливец, молвил я с тоской, тебя веселье ждёт одно, когда же вечернюю порою и мне откроется окно.